Глава 30. Первая тренировка. Я стоял в строю между Китти и Эйлин. Похоже, построение по росту в этом мире не практиковалось. Впрочем, кому это надо и какой толк? Хотя первыми в шеренге все-таки стояли трогал Рэм и Джаред, самые здоровенные в группе. Но вообще все вставали куда захотят. Наконец-то начались тренировки адептов. А то я уж думал, так целый месяц тут проторчим на подготовительном этапе. В итоге в группу бета вошло 13 человек вместо 10. Надо будет узнать, сколько в Альфе и Сигме. Лорд Гаральд прошелся вдоль строя, раздав каждому прозрачные блистеры на 4 больших таблетки. Зеленая, желтая и красная, а четвертый слот пустовал. Но я-то знал, что там точно должна быть синяя таблетка». Это усилители, сообщил он. Зеленая повысит ваши физические параметры. Силу, скорость, выносливость, ну и так далее. Жёлтое обострит разум. Уж насколько он у вас есть. Гениями не станете, но соображать начнете пошустрее. Реакция тоже ускорится. Красная увеличит проходимость магических каналов. С ней вам пока рано экспериментировать, а то сожжете себя. Через некоторое время после приема наступит сильный отходняк, учитывайте это. Такие усилители вам будут выдавать дважды в год. С первым мы поэкспериментируем на занятиях, но в будущем рекомендую беречь остальные для рейдов и применять только в критические моменты. «А синяя для чего?» – спросил я. «Какая синяя?» – нахмурился Гарри. «Ты цветов не различаешь, адепт?» который тут нет, а вот слот, где она была, есть!» Усмехнулся я. «Может, она как раз должна снимать отходняк, а?» «Да!» Скрипнув зубами, все же подтвердил Гарольд. «Но вам не положено. Синюю надо использовать только в том случае, если сожрал разом все три остальных. А я вам это делать категорически запрещаю!» То есть причина не в том, что ваша жена синими таблеточками барыжит. Невинным тоном осведомился я. «Нет», – процедил Гарри. «Восемь из десяти адептов, сожрав сразу три таблетки, погибали от переднапряжения или сходили с ума. Снимать отходняк после одной – это баловство. И только повредит. Помешает привыкнуть к последствиям». «А потом, после двух других отходняк все же будет. Тренируйте волю и выносливость!» Я не стал дальше троллить нашего куратора. С леди Эмбер он и так собрался разводиться, так что вряд ли станет дальше снабжать ее синими таблетками. А правила, наверное, все же не они на пару придумали. И в чем-то Гарри прав. В отличие от остальных сокурсников, я примерно понимал, как эта дрянь работает». Что-то вроде нейростимуляторов. Эдакий боевой коктейль. Военные в моем мире тоже используют всякую химию, чтобы временно усилить боевые возможности солдата в критических ситуациях. И если с ними переборщить, то организму потом будет плохо. Тут Гарри не врет. «Еще глупые вопросы у кого-то есть?» – рявкнул куратор. «Нет? Тогда бегом марш 10 кругов по залу для разминки». Эх, все-таки вправду, будто в школу вернулся на уроки физкультуры. Всегда терпеть их не мог, особенно если в середине дня. Сиди потом весь потный на математике. Зал, конечно, не очень походил на спортивный. Во-первых, намного больше, так что 10 кругов – это много. Во-вторых, в центре пустовала только часть зала, с одного края стояли мишени а с другого манекены для отрабатывания ударов оружием. Ну и очерченная беговая дорожка вокруг всего этого. Главное, чтобы Гарри не заставлял нас потом бегать, пока кто-то отрабатывает стрельбу по мишеням. Мы неторопливо бежали вровень с Китти и Стьюи где-то в середине группы. Эйлин вырвалась вперед вместе с Джардом и Ремом. Эх, просил же этих роботов не выпячивать свои возможности». Впрочем, если бы они постарались, то обошли бы остальных на пару кругов. На третьем круге мы обогнали Аннабель. Толстуха запыхалась, вся взмокла и бежала еще только второй круг. Зря все же тетушка впихнула ее к нам в группу. Взяла бы к себе. Вот на кой ляд Аннабель бегом заниматься? Разве что, чтоб в рейде удрать от монстров. Но я бы толстуху вовсе в рейды посылать не стал». Ей надо развивать понимание стихии и технологии и управления возможностями форта, а не мутантов крошить. Леди Дженнифер, моя нареченная невеста, тоже попала в группу Бета. И по скорости бега не сильно отставала от наших лидеров. Хотя бежала с таким выражением лица, будто хочет оторвать им головы, когда догонит. Ну да... Ее тушка тоже не особо предназначена для бега, скорее для тягания штанги. Или держания огромного осадного щита, прикрывая товарищей от обстрела. Впрочем, в сражениях с монстрами это не актуально, наверное. Остальных пятерых членов группы я не знал. Две девушки и три парня. Хотя двоих парней видел во время инициации. Если, конечно, это те самые... И леди Ингрид не перетасовала состав групп полностью. сейчас даже рассмотреть никого не успел. Гарри сразу заорал приказ построиться. На шестом круге я начал выдыхаться, и избавил ход. Еще и ножны болтаются и лупят по бедру. Остается радоваться, что я все-таки не стал брать в арсенале щит. Но все правильно. Бегать надо в полной экипировке, как в боевых условиях. «Не удивлюсь, если Гарри на нас потом еще тяжелые рюкзаки навешивать начнет». Энебель рявкнул куратор. «Отстала на два круга! Ты потерялась в пустоши и мертва!» Толстуха с явным облегчением остановилась, уперевшись руками в колени и пытаясь отдышаться. «Я бы и сам не прочь к ней присоединиться, и вообще это всего лишь разминка перед первой тренировкой». «Но как же хочется показать Гарри, что он не прав «Джаред!» – заорал я. «Анабель отстала!» «Два круга назад! За ней!» «Потом догнать нас! Задачу понял?» «Так точно!» – рявкнул боевой андроид, расплываясь в счастливой лыбе. «Ну да, счастье полные штаны!» «Ему же боевую задачу поставили!» Он мигом развернулся на пятках и ломанул по кругу в обратную сторону. «Остальным сбавить ход!» Скомандовал я. Ждем отставших. Послушались меня далеко не все. Только Эйлин, Джейн, Кити, Стьюи и Рэм. Остальные продолжили бег в прежнем темпе. Ладно, пофиг. Спасибо, что хоть трогал, послушался. Не ждал я этого от него. Это что за. Начал было возмущаться Гаральд. А что, в рейдах принято бросать отставших товарищей? Перебил его я. «В другой раз будем внимательнее и не дадим Анабель отстать так сильно». «Джаред, Рэм, вы отвечаете». «Кто назначил тебя лидером группы?» Возмутился Гарольд. «Только месяца через три будете лидера выбирать». «Ну, если выборы путем голосования, то у нас большинство уже за». Отбрил его я. Пользуясь тем, что пререкаюсь с Куратором, я совсем сбавил темп до быстрого шага. Джаред уже успел навернуть два круга в обратную сторону, ухватил Аннабель, закинул на плечо и рванул обратно догонять нас. Сама Аннабель от такого поворота начала визжать и пыталась колотить его кулаками по спине. Но кто ж ее спрашивает? И вообще, раз цепями его приголубить не пытается, то все нормально. «Не тормозим! Вперед!» – скомандовал я. «Догоняем первую пятерку! Джаред не потеряется!» Дженнифер захохотала и догнала Рема, хлопнув по плечу. Видимо, это был какой-то сигнал типа ⁇ Делай как я ⁇ поскольку он сбавил темп до заданного ею. И дальше они побежали плечом к плечу. Следом за ними пристроились Эйлин и Кити, а уж за ними мы со Стьюей. Правда, мне тоже пришлось хлопнуть братца по плечу, чтобы он чуть притормозил. Эх, мальчишка не понимает, что бежать следом за девчонками, пялись на их упругие подтянутые задницы, гораздо приятнее, чем перед ними. «Запивай!» – скомандовал я. А в ответ – тишина. Эх, видать, не в ходу тут у них строевые песни. Что ж, придется самому вводить новую моду. С одной стороны, болтовня во время бега сбивает дыхание. С другой – Ритмичное пение как раз задает этот самый ритм. Так-так, что там есть в моем репертуаре? Что-то на боевую тематику, но при этом с неторопливым темпом. И желательно длинными строками, чтоб каждую пропивать на полном выдохе. «Кошмаров ночь сулит нам вечный сон, Но будет враг сегодня поражён». Пусть предки обратят на нас свой взор. Пришла пора исполнить уговор. Не устраши сиянья злых небес. Сожми сильней в руке меча Эфес. И в бой спеши с нашествием теней. Щит веры укрепи еще прочней. Джаред нагнал нас. Навернув лишние круги, и пристроился за нами со Стивуи. Остальные пятеро бежали в разнобой впереди на полкруга, но мы не стремились их догнать. Будем считать, что они наш авангард и разведка. «Пускай сердца забьются как одно, Лишь помни, хоть вокруг темным темно, Но рядом друг соратник твой и брат». Не дрогнет наших воинов отряд. Сразишь врага, так прожил жизнь не зря. Шагай вперед, богов благодаря. За шанс стать частью рати древних сил. И защитить всех тех, кого любил. Когда я начал петь второй раз, большинство присоединились. Хотя полностью запомнить весь текст с одного раза сумели не все. Но у андроидов точно проблем с памятью не было. А на третий повтор и остальная пятерка присоединилась на середине. Так что последний куплет мы допивали в 13 глоток. «Нас впереди, конечно, ждет рассвет. Пускай не всех, но мы оставим след». «Нас не забудут те, кто уцелел, Всех тех, кто здесь сегодня вместе пел». Стьюи выдохся на девятом круге, так что Джаред закинул его на второе плечо. «Да и я уже давно еле полз. Остальным приходилось из-за этого притормаживать. Так что, когда Рэм пропустил девчонок и чуть пригнулся, я без раздумий вспрыгнул ему на хребтину». Дрогл тут же прибавил ходу, вновь поравнявшись с Джейн. «Теперь, когда их не тормозила моя черепашья скорость, ребята быстро догнали и обогнали вырвавшуюся вперед пятерку. К моему удивлению, Китти не отставала от остальных, хоть и раскраснелась. Да, девчонка в куда лучшей форме, чем мы с братцем. Стыдно, надо упражняться. Но я же себя знаю». Все равно предпочту посидеть в корчме с кружечкой пива, а не бегать по коридорам в свободное время. «Хватит!» – прикрикнул лорд Гаральд. «Это уже двенадцатый круг!» Никто не остановился, пока не добежал круг до конца, до финиша. Он же точка старта. Вот ведь неутомимые черти. Хорошо, что я уже три с лишним круга, как ехал на закорках у Рэма. А то сам же все испортил бы. Гарри Пялился на нас с такой красной рожей и так пыхтел, будто это он пробежал дюжину кругов по залу, а не мы. «Что это вообще такое было?» – завопил он, брызгая слюной. «Что за игры в лошадок? Кто разрешил таскать друг друга на плечах? И что за пение?» «А пение и правда помогают, негромко пробормотал один из незнакомых мне парней. «Вы же сами обозначили условно-боевую тренировку, милорд!» Елейным голоском чуть ли не пропела Аннабель, все еще болтающаяся на плече у Джарада. «Мол, я потерялась и погибла. А товарищи решили меня спасти. Что тут неправильно?» «Это была просто разминка!» Аж завизжал лорд Гаррельд. «А вы, вы...» «Надо яснее обозначать тактические задачи. Милорд пробосил Джаред. Кажется, Гарри хотел на него вызвериться, но, глянув на абсолютно спокойное лицо и размеренное дыхание здоровяка, который ничуть не запыхался и вовсе не спешил сгрузить с плеч свою ношу, передумал. «Ну, молодец. Мозги все же чуток варят. А то и я ведь мог бы приказать Джареду оторвать нашему куратору башку». Не стал бы, конечно, но теоретически мог. И андроид бы послушался. «Я же правильно понимаю, что в рейды нас будут отправлять группами?» Спросил я. Дождался кивка Гарольда и продолжил. «Ну вот, мы формируем будущее боевое братство. Знаете, там э, своих не бросаем. Один за всех и все за одного. В таком роде. Это же будет в курсе тренировок». Лорд Гарри снова неохотно кивнул. «Ну вот, мы просто начали чуть раньше, с опережением. И вроде получается, а?» «Это все глупость какая-то», — фыркнула незнакомая мне девчонка. Я смирил ее пристальным взглядом. Тощая высокая брюнетка в пропотевшей рубашке. Она единственная скинула куртку перед забегом. С одной стороны весьма разумно, с другой мокрая рубашка прилипла к телу. Жаль, что формы, которые могла бы облепить ткань, напрочь отсутствуют. Костлявая плоскодонка. Но паре парней, которые закивали на ее слова, вроде нравится. Они и бежали рядом с ней все время. А вот третий парень с ними не согласился. «А по-моему, круто!» – заявил он. «Ребята, можно мне с вами? Посмотрим!» Неопределенно отозвался я, наконец слезая со спины Рэма. Трогал, будто вовсе не замечал моего веса на хребтине, да и приказом подчинился сразу. Но все-таки он пока не часть нашей группы, как и Джейнифер. И принимать кого-то еще в компанию точно рано. Сначала бы разобраться с тем составом, который уже есть – «А пускай наш так называемый лидер покажет, что способен не только песни горланить!» Заявила последняя из незнакомых мне адептов. «Тоже не красотка, на мой вкус. Глаза слишком широко расставлены, да и как-то странно большие. Вроде большие глаза должны выглядеть красивыми, но не в этом случае. Хотя грудь под курткой выпирает, но куртка мужского кроя и застегнута под горло». «Так что не очень понятен размерчик. Двойка или все же тройка?» «А волосы выкрашены в зелёный и висят, будто водоросли». «Да, в поединке!» Поддержал предложение один из поклонников костлявой брюнетки. Я окинул его взглядом. «Здоровый лоб, плечистые, руки длинные, да и меч на поясе с широким лезвием, потяжелее моего». В данном случае все преимущества на его стороне, и он об этом прекрасно знает. В поединке тебя легко уделают Джаред или Рэм. Окоротил его я. Или сомневаешься? Он наглядел массивные фигуры этой парочки и покачал головой. Так что докажет поединок? Грубую силу? Может, тогда Джаред будет лидером? Я не... Начал было андроид, но я поднял руку, приказывая ему замолчать. «Я не требую от тебя подчинения моим приказам!» Продолжил я говорить, обращаясь к нему и сделав паузу. «Кеннет!» – представился он. «Так вот, Кеннет, можешь мне не подчиняться!» – продолжил я. «Но чтобы быть лидером, ты должен не побить меня, а сделать так, чтобы тебе подчинялись другие!» Он кивнул. «Что ж, отлично!» «Я не против соперничества. И вообще в лидеры не очень рвусь. Хотя... Кто, если не я? Что там 19-летний пацан может нарешать? В любом случае у меня наверняка возникнут возражения к его приказам. А в боевой обстановке подобный конфликт окажется очень вреден. Лучше все порешать заранее на тренировках. И если это будет борьба за лидерство без враждебности и ненависти, прекрасно». Пока что такая борьба что-то вроде выборов старосты группы в институте. А вот во время рейда мне придется его просто прирезать за идиотский приказ, чтобы мы все там не сдохли. Ну а если сейчас он проявит себя идиотом, но за ним пойдут, что ж, у меня будет время что-то придумать и куча разных вариантов. Самому не пойти в рейд, например, сломав ногу, Сломать ему ногу, чтобы он не пошел. Поскольку ног у каждого из нас по две, то это уже целых четыре варианта получается. А ведь еще и руки есть. Все равно, как минимум, в четверых, нет, даже пятерых считая Аннабель. Да, в пятерых я уверен. Китти, Стьюи, Джаред, Эйлин и Аннабель пойдут за мной. Хотя, возможно, всякое... Боевому андроиду в принципе плевать, чьи приказы выполнять. А братец? Да я его почти и не знаю. Аннабель вообще себе на уме. А Кейти может запасть на плечистого блондинчика. Эйлин? С ней тоже все сложно. Ладно. Ни в чем и ни в ком я не уверен. Но это нормально. Жизнь она такая. Никаких гарантий ни на что. Даже если это уже третья жизнь. Посмотрим, что получится. А насчет рейдов беспокоиться рано, ведь первокурсников в рейды не отправляют, не так ли? Но в поединках с вампирами из черной зоны они тоже обычно не участвуют. Так что зарекаться не буду. Как и всегда, в жизни возможно вообще все что угодно.